Семнадцать. Договор в силе. Хватка на горле сразу ослабла, и герцог перехватил меня поудобнее, не забыв прокомментировать. «Бойкая. Я, когда первый раз тебя увидел, подумал, что Джастин купил хардскую корову, только глазищами хлопает и мычит. А ты полна неожиданностей. Ты даже не представляешь себе до какой степени». Я закашлялась, восстанавливая дыхание. «Я не могла, что я не могла, что я не могла. Снова рванулась из стальных объятий и замерла. На моём предплечье, как раз там, где начинался рука в платье, засияла вязь хитросплетения сложного орнамента. Виток второй-третий, словно сумасшедший художник рисовал. Узор светился ровно, светло-голубым, как неоновая вывеска светом, и исчезать не собирался. Наоборот, начал растекаться дальше. Сначала захватил тыльную сторону руки целиком, потом перешёл на ладонь, а через пару секунд засветилась и вторая рука. Я поражённо замерла и вопросительно посмотрела на Ксандра, который, как только подействовала магия, отпустил меня и теперь с не меньшим удивлением рассматривал, что натворил. Герцог тоже не ожидал подобного. Развернул меня за плечи к себе и схватил за руки, пытаясь разобрать, что там написано. Но судя по тому, что отрок он перешёл к разглядыванию моего до колте и шеи, а потом лица, я светилась вся как светлячок. Никакого дискомфорта я от этого не чувствовала, узоры ощущались лёгкими прохладными прикосновениями, как будто меня с ног до головы укутали в шёлковую простыню. Что это? требовательно спросил Герцк. Почему оно так выглядит? Пришлось импровизировать. «Защита от магии? С детства?» «Я не знал, что твой отец смыслит во всяких кладовских штучках». Герцога происходящее со мной не испугало. Он с осторожным интересом рассматривал постепенно гаснущие узоры. «Не он. Нянька», — продолжила врать я. Судя по тому, с каким презрением тут все отзывались о родном городе королевы, это была богатая, но всё же провинция и столичным жителям не откуда знать, как и что в харте устроено. Не будет москвич вникать, как мажут масло на хлеб в Нижнем Тагиле. Так что врать про семью, отца и город можно было смело. Если и поймают, то не сейчас. То, что нам неявно есть какая-то магия, прежде всего огорчало и пугало меня саму. Всё равно, что болезнь. Тебе не видна, а врач головой качает. Мало того, большую часть жизни я была железно уверена, что волшебства не существует, кроме магическим образом тающей зарплаты. А теперь нам не какие-то светящиеся узоры, и совершенно непонятно, как от них избавиться. А вдруг эта штука настроена на то, чтобы убивать? Откуда она вообще взялась? И как давно это тело носит на себе магию? По спине прошёл озноб, и свечение окончательно пропало, словно и не было. После такого Сил на споры и дальнейшую борьбу у меня уже не осталось. Хотелось только одного вернуться к себе и уснуть. Пусть завтра приходит кто угодно. Тармыль-так-тармыль, храм-так- храм. храм. Провалися на всё. Не хочет Александр соглашаться на мой план. Пусть катится к чертям. Перебьюсь. У меня-то корона уже на голове, а ему своей не видать. Пусть остаётся грошовым герцогом до самой смерти. Ты закончил? Или хочешь влить мне силком ещё отравы? Я поднялась с пола и поправила подол платья. То ли от зелья, то ли от насыщенного дня и недосыпа, мир перед глазами кружился. Раз мы не смогли договориться, я пойду к себе. Завтра будет длинный день. Разговор со следователем, и вседержитель говорил про похороны. Мне нужно выспаться. Я шагнула в сторону двери, но меня поймали за плечи и с силой развернули обратно. Герцог весь был как картинка к подписи, и хочется и колется. Но, чёрт побери, какая жалость, что хотел он не меня, а эту проклятую корону, трон Литавии, власть. А я к ней шла прицепом, словно рыба прилипала к кашалоту. Видел он перед собой только невзрачную девчонку, которая по ошибке стала женой его брата. Или не по ошибке а из-за какой-то хитрой политической игры. Потому что брак явно был с душком и гнильцой, и ещё следовало разобраться, почему он вообще случился. А мне хотелось, чтобы под всем он смог разглядеть меня настоящую, такую, как есть, со всеми желаниями, страстями и страхами. Герцог манил меня, как сочная приманка в капкане, и зубья у этой ловушки были острее некуда. Я прекрасно понимала, что он из себя представляет, но летела к нему словно мотылёк к пламени свечи. Александр смотрел на меня внимательно, и по его глазам было ясно: решение уже принято. И как же он ненавидел меня сейчас за это. И ещё хотел. Это я тоже чувствовала.